Глава 7. Шум поднялся на весь город. Все говорили об убийстве, и никто не сомневался, что Джим в сговоре с сынами свободы, и что бандиты ему заплатили за убийство работорговца, и что убийства еще будут, каждый, у кого есть негры, должен опасаться за свою жизнь, и что мол, это только начало. И теперь вот увидите, город потопит в крови. Так они говорили. Всё, что болтали про Джима, это, конечно, вздор. Он всегда был хорошим негром, и все это знали. Но его уже больше года как отпустили на волю, поэтому на него известные дела злились. А о доброте его и думать забыли. Так всегда бывает. А о кроте Брэдиши так горевали, будто он был ангел. Все о нем печалились и без конца рассказывали друг другу о его маленьких добрых делах, про которые раньше никто не вспоминал. А чего вспоминать? Ведь их никогда и не было. Еще вчера никто бы слово доброго о кроте не сказал. Всем было на него наплевать, ведь работорговцев все презирают. А сегодня горюют о нем, ах, какая потеря. Какие уж они люди, большинство совсем бестолковые. Джима, конечно, собирались линчевать. Все так говорили. На улицах возле тюрьмы собралась толпа, все кричат наперебой и ждут не дождутся, когда начинать. Но за дверью сидел капитан Бен Хаскинс, шериф. И если бы толпа вломилась без спросу, Никому бы, понятное дело, не поздоровилось. А у входа стоял полковник элдер При нем толпе тоже не развернуться. Так что мы с Томом шли себе спокойно дальше и от Джиме не тревожились. Том пустил слух о мотиве, чтобы он дошел до окружного прокурора. Потом мы зашли с черного хода к тете Поле перекусить. Поесть раздобыли без труда, ведь тетя Поле ушла набираться впечатлений и искать Тома. Оттуда мы пошли на гору, вздремнуть в лесу, где никто не мешает, И Том выложил мне свой план. Сегодня, говорит, пойдем на дознание, а завтра нас допросит на совете присяжных. Только наши показания против капитана Хейнса и Бака Фишера никто и слушать не станет. Так что Джима обвинят в убийстве, как пить дать. Где-то через месяц будет суд. Как раз за это время нога у того парня заживет, он уже сможет ходить. Значит, нам нужно устроить так. Только в суде дело против Джима повернется, Мы как раз схватим тех двух жуликов и приведем в зал. Тот-то будет шуму, и Джим станет героем, и мы вместе с ним.